Разовьюсь Папа, а на Луне кто-нибудь живет? Нет-нет, на Луне никто не живет Жизнь на этой планете просто невозможна И сейчас я тебе объясню почему Вот смотри, дело в том, что на Луне нет атмосферы То есть нет воздушной оболочки Там нет воздуха, нечем дышать и воды тоже нет Правильно, нет воды, нет воздуха То есть воздушной оболочки, такой как у Земли Атмосфера укутывает Землю словно покрывало И защищает все, что на ней находится От чего защищает? Ну, например, от метеоритов Вот помнишь, я рассказывал, что большинство метеоритов Не падают на Землю, потому что сгорают в атмосфере А, а Луна, ее поверхность, просто испещрена кратерами Практически все они следы упавших метеоритов А еще атмосфера защищает нашу планету от опасного солнечного излучения Да, ведь Солнце посылает на Землю не только свои теплые, хорошие лучи Но еще излучает вредную для всех живых организмов радиацию И вот воздушная оболочка защищает нас от нее А на Луне нет атмосферы, которая могла бы поглотить вредную солнечную радиацию А то, смотри, сумерек на Луне не бывает ага, Только что было светло, и в один миг наступила темнота Из-за того, что нет воздушной оболочки, поверхность Луны или очень горячая, или наоборот, чрезвычайно холодная Луна вращается, поэтому на той стороне, которая повернута к Солнцу, температура может достигать более 150 градусов Цельсия А знаешь, сколько длится э, лунный день? Две недели Вот это да! А ночь? И ночь тоже длится две недели Ха -ха. Температура э, Ну, солнце же не светит Падает ночью до 125 градусов Ниже нуля А это в два раза холоднее, чем на Северном полюсе Но ты только представь себе Эту ситуацию Скажи мне, разве в таких условиях могут существовать Живые организмы? О, ну конечно нет ДИНАМИЧНАЯ